Глава 7 Чужая жизнь. «Изабель, девочка моя, что произошло?» В комнату величественной походкой вплыла дама лет 50 Темные волосы, уложенные в замысловатую прическу, украшала легкая седина. Голубые глаза светились добротой, а на морщинистом лице застыла доброжелательная улыбка. Джейн испуганно посмотрела на незнакомую женщину и мысленно пожелала себе удачи. Не паниковать. Дыши глубже. Всё в порядке! она попыталась выдавить из себя улыбку. Это, наверное, из-за вчерашнего вечера, дитя моё, ты просто переволновалась. А что произошло вчера? Наверное, Джейн пожала плечами и отвернулась к окну. «Я не смогу. Не смогу». Ей очень хотелось расплакаться и все рассказать этой милой женщине. Что она не ее милая Изабель, и что она попала сюда из будущего, а ее любимая племянница мертва. «Стоп! Если тетушка приняла меня за Изабель, значит девушка умерла» и об этом никто не знал. Значит, о боже, это что, произошло этой ночью? Джейн решила ухватиться за эту тоненькую ниточку, хотя совсем не понимала, в правильном ли направлении начала свое расследование. Но других версий у нее не было, как и объяснение всему, что с ней произошло. Осталось выяснить у этой милой женщины какие-нибудь подробности вчерашнего вечера. «Я совсем смутно помню вчерашний вечер», — робко произнесла Джейн и принялась нервно заламывать руки. «Все было как во сне». «Еще бы», — хлопнула в ладоши миссис Вустер. «Не каждый день твоим женихом становится один из самых завидных холостяков Лондона». Джейн чуть не лишилась чувств. «Жених?» Чтобы скрыть свою реакцию от тётушки, она отвернулась и оперлась о подоконник. Ей нужна была хоть какая-то опора, чтобы не рухнуть вниз. «Жених? Настоящий? Каким был мне Ник?» Значит, Изабель грустила не просто по-любимому. Она тосковала по своему жениху. «Невеста, так и не ставшая женой?» «Да, у нас с ней намного больше общего, чем я думала». «Ты бы видела, как недовольно смотрели другие леди, когда Сент-Мор объявила помовки?» Злорадствовала тетушка. «А леди де Савье чуть удар не хватил. Она-то хотела заполучить Джозефа в мужья для своей дочери». Но никто не может сравниться с моей красавицей и умницей Изабель. Никто. Судя по всему, эта мадам, несмотря на свой добродушный вид, очень любит посплетничать. — А где сейчас Джозеф? Джейн нервно закусила губу. — Как где? Должен явиться сюда. Миссис вустер обернулась и взглянула на часы, висящие над огромным камином. Уже через полчаса, чтобы отвезти нас на экскурсию. Нет, ну что за мужчина? Ах, будь я немного помоложе, я бы непременно его у тебя отбила. Тетушка игриво рассмеялась и подошла к шкафу. А Джейн тихонько перевела дыхание. Мне нужен какой-то план. Как выпутаться из ситуации? Может сделать вид, что я упала и потеряла возможность говорить? Или просто потеряла память? Нет. Я же уже начала разговор с этой женщиной. Это точно будет выглядеть странно. Что стоишь у окна? Да еще и в одной сорочке. Пора собираться. Завтрак уже остыл. Джейн нервно сглотнула и подошла к шкафу, в котором висело невообразимое количество роскошных нарядов. «Мэри поможет мне одеться?» Зайкаясь, спросила она, с испугом разглядывая непонятные детали одежды. «Ты напугала ее до чертиков своим поведением!» «Я просто решила немного пошутить!» Хмурое лицо тетушки разгладилось, и она ласково потрепала девушку по волосам. «Ах, милая Изабель, ты вся в отца! Мой любимый брат тоже очень любил повеселиться, но твои шутки сведут с ума прислугу!» Их и так немного осталось после того, как открылся большой завод. Пока миссис Вустер сетовала на то, что прислуга уходит работать на заводы, где гораздо больше платит, Джейн так и стояла, замерев возле шкафа, и совсем не слушала эту щебечущую безумолку женщину. «Ага. Юбка. Блузка. А как насчет нижнего белья?» Она вытащила из шкафа светлую блузку рукава которые были очень пышными сверху и узкими от локтя до запястья, и тёмно-зелёную юбку колокольчиком. «Ты что?» — воскликнула возмущённая тётушка, когда обратила внимание на то, что выбрала племянница. «Надень платье!» «Но я не хочу!» — растерялась Джейн и с тоской посмотрела на юбку. «Знаю я ваше платье!» Затяните в корсет, а я потом дышать не смогу. Юбка и блузка — отличный вариант. И раз это висит в шкафу, значит, это можно носить. Миссис Вустер закатила вверх глаза и тяжело вздохнула. Эти современные веяния моды скоро совсем лишат дам женственности. Джейн победно усмехнулась. Значит, такой вариант одежды используется в этом веке. «Надо сегодня разузнать об этом побольше. В крайнем случае можно расспросить Мэри. Ладно, девочка моя, давай помогу тебе с корсетом». «Зачем?» — взвизгнула испуганно Джейн. «Эй, я так не хочу. Никакого корсета». Но уже через пять минут Джейн едва сдерживала слезы, когда тетушка затягивала ее и без того тонкую талию в корсет. Проклятая мода девятнадцатого века! Боже, кто-нибудь, спасите меня!» Миссис Вустер сильнее потянула за шнурки, и Джейн, вцепившись столбики кровати мертвой хваткой, взвыла. «Терпи, девочка! Мужчинам нравится тонкая талия. А ты себе отхватила такого мужчину!» «Зато мне все это совсем не нравится. Ни этот век, ни его мода». И тетушка мне уже тоже не по душе. Глаза Джейн увлажнились. «Миссис Вустер, прибыл лорд Сент-Мор!» Голос Мэри для Джейн в этот момент был спасением. «О боже! Изабель, а ты еще не одета и не причёсана!» Тетушка в панике заметалась по комнате. «Я спущусь к твоему жениху, а Мэри тебе поможет привести себя в порядок. Как только дверь за ней закрылась, Джейн дала волю слезам. «Ну же, леди Изабель, не плачьте. Мы сейчас снимем этот проклятый корсет. Я уже не раз говорила миссис Вустер, что он вам совсем не нужен». Щебетала служанка, ловко перебирая пальцами шнуровку. «Сейчас я помогу вам. Только прошу вас, успокойтесь. Ваше личико может опухнуть от слез. Внизу вас ждет жених». Джейн становилась дышать всё легче и легче с каждым ловким движением Мэри. Но внутреннюю тревогу снятие корсета не облегчило. «К чёрту, жениха! Всё к чёрту!» «О, Мэри, ты моя спасительница!» «Я расстроена не из-за корсета!» По неизвестной причине решила сознаться служанке Джейн. «А чего же?» «Я ничего не помню, Мэри! Ничего!» Она расплакалась на навзрыд и крепко обняла служанку. Целых пять минут молоденькая девушка пыталась успокоить свою госпожу. «Вы боитесь, что жених вас бросит из-за этого? О, не переживайте! Все знают, как сильно он вас любит!» «Но я и его не помню!» Глаза Мэри широко распахнулись. «Но почему? Как так вышло?» И сейчас Джейн решила солгать. Ведь эта милая девушка просто не поверит, что она появилась из будущего. Ночью я упала с постели и сильно ударилась головой об пол. А когда проснулась утром... Боже, что мне делать? Тише, мисс, тише! Я помогу вам. Но вашей тетушке лучше об этом не знать. Ее хватит удар. Она у нас такая впечатлительная. «Я постараюсь вам помочь, мисс. Расскажу все, что знаю». Мэри слыхала о таких случаях и знала, что память всегда возвращается. Однажды их конюх как-то свалился с лошади и долгое время страдал провалами в памяти. Но потом он все вспомнил. «Видимо, и у нашей леди похожая ситуация». «Спасибо». Джейн так горячо обняла служанку, что та смутилась. «А сейчас давайте я помогу вам одеться и немного расскажу о вашем женихе признаться по правде я знаю о нем немного но самое главное что вы любите друг друга и в следующие 20 минут пока служанка собирала ее на прогулку джейн внимательно слушала все что говорит ей мэри женихом изабель был джозеф сентмор младший сын покойного герцога бофера Титул герцога перешел к старшему сыну. Но, несмотря на это, ее жених все равно был очень влиятелен и богат. Широкую известность принесло ему то, что он вкладывал большие деньги в развитие технологий. Ни одно новшество в Лондоне не обходилось без его участия. А на данный момент он сильно увлекся разработкой экипажей, которыми можно будет управлять без помощи лошадей. Также Мэри поведала ей, что Джозеф очень красив и галантен, и что по нему вздыхают очень многие дамы. Но любит он только Изабель. «А что ты знаешь о его семье?» «У его матушки плохое здоровье, и она всё время проводит за городом. А его брат...» Глаза Мэри в ужасе расширились, и она перешла на шёпот. «О, мисс, он само зло!» Слуги перешептывали, что лорд Сент-Мор не общается со своим старшим братом, потому что тот обесчестил его невесту. «Что? Старший брат моего жениха меня обесчестил?» — в ужасе воскликнула Джейн. «Но у меня был лишь один мужчина, это мой ник. Я ни с кем больше не была близка». «О, что вы, нет!» Три года назад ваш жених уже был помолвлен с некой леди Эммой Боуэн, но свадьба так и не состоялась. Поговаривают, что лорд сентмор застал ее в постели со своим старшим братом. Видите ли, герцог Боффор не отличается высокими моральными принципами. А где сейчас эта леди? Погибла через месяц после скандала. Как же она погибла? «Ее убили, мисс, и все считают, что это сделал именно герцог Боффор, так как леди забеременела от него. Боже, какой ужас! Убить беременную любовницу? Что за чудовище? И поэтому они не общаются?» «Да. После того случая герцог Боффор уехал в Америку и больше не появлялся в Лондоне, но это и к лучшему». Он всегда делал все, что хотел, а вашему жениху приходилось постоянно краснеть за его поступки. Однажды ночью герцог улегся прямо на дорогу. Он был пьян и расстроен, и кричал, что просто хочет посмотреть на звезды, и его чуть не переехал экипаж. А этот герцог весьма интересный тип. Все ясно. Один брат-любимчик в городе, другой — настоящая пария, Изабель должна была войти в очень интересную семейку. Через несколько минут Джейн уже крутилась перед зеркалом. Мэри выбрала другую светлую рубашку и желтую атласную юбку колокольчиком. Волосы были собраны сзади в высокий пучок, а на голове красовалась маленькая шляпка. — А мне идет. Я действительно чувствую себя леди. Эта мода не так уж и ужасна. Правда, если выкинуть все корсеты. Когда она, засевшей в груди тревогой, спускалась по лестнице на первый этаж, ее взгляд то и дело скользил по стенам дома. Мы его дома.сё теперь выглядело иначе, Но в то же время Джейн узнавала каждую комнату, мимо которой проходила. Возле лестницы стоял он: жеених Изабельль Джунс. Услышав шаги Джейн, он оглянулся, и на его губах появилась обворожительная белоснежная улыбка. Его зеленые глаза светились восхищением. А сердце Джейн при виде мужчины забилось сильнее. Джозеф Сент-Мор был очень красив. «Бог ты мой, главное самой в него не влюбиться!»